Она радостно улыбнулась. «О, это вы, мой мальчик? А Эндрю сказал, какой-то важный господин из тайной полиции. Проходите, проходите. Как поживаете? Почему у вас такой усталый вид?» «Я только с петербургского поезда, миледи», стал объяснять Фондорин, проходя в кабинет. «Прямо с вокзала к вам. Уж очень дело срочное». «О да!» Печально покивала баронесса, усаживаясь в кресло и жестом приглашая гостя сесть напротив. «Вы, конечно, хотите поговорить со мной о милом Джеральде к а н и н г е м е Это какой-то страшный сон. Я ничего не понимаю. Эндрю, прими у господина полицейского шляпу». «Это мой давний слуга, только что приехал из а н г л и «Славный Эндрю! Я по нему скучала!» «Иди, Эндрю, иди, друг мой! Ты пока не нужен!» Костлявый Эндрю, а вовсе не показавшийся Расту Петровичу славным, с поклоном удалился, и Фондорин з а ё р з а л в жестком кресле, устраиваясь поудобнее. Разговор обещал затянуться. «Миледия!» «Я очень опечален случившимся, однако, господин к а н и н г е м ваш ближайший и многолетний помощник, оказался замешан в очень серьезную криминальную историю». «И теперь вы закроете мои российские эстернаты?» Тихо спросила Милетти. «Боже, что будет с детьми? Они только-только начали привыкать к нормальной жизни, и сколько среди них талантов». и обращусь с просьбой на высочайшее имя. Быть может, мне позволят вывезти моих питомцев за границу. «Вы напрасно тревожитесь», — мягко сказал Эраст Петрович. «Ничего с вашими эстернатами не случится. В конце концов, это было бы просто п р е с т у п л е н и е Я всего лишь хочу расспросить вас о к а н и н г е м е «Разумеется, все что угодно». п е д н я ж к а Джеральд! Вы знаете, он ведь из очень хорошей семьи, внук баронета, но его родители утонули, возвращаясь из Индии, и мальчик в одиннадцать лет остался сиротой. У нас в Англии очень жесткие законы наследования. Все достается старшему сыну и титул, и состояние, а младшие часто не имеют и гроша за душой». Джеральд был младшим сыном младшего сына. Без средств, без дома родственники им не интересовались. Вот я как раз пишу соболезнования его д я д и абсолютно никчемному джентльмену, которому до Джеральда не было никакого дела. Что поделаешь, мы, англичане, придаем большое значение формальностям. Леди Эстер показала листок, исписанный крупным, старомодным почерком, завитушками и затейливыми р о с ч е р к а м и В общем, я взяла ребенка к себе. В Джеральде обнаружились выдающиеся математические способности. Я думала, что он станет профессором, но живость ума и честолюбие не очень-то способствуют научной карьере. Я быстро заметила, что мальчик пользуется авторитетом у других детей, что ему нравится верховодить. Он обладал прирожденным лидерским талантом. Редкостная сила воли, дисциплинированность, умение безошибочно выделить в каждом человеке сильные и слабые стороны. В манчестерском эстернате его избрали старостой. «Я полагала, что Джеральд захочет поступить на государственную службу или заняться политикой. Из него получился бы прекрасный колониальный чиновник, а со временем, возможно, даже генерал-губернатор. Каково же было мое удивление, когда он выразил желание остаться у меня и заняться воспитательской деятельностью?» «Еще бы!» – кивнул Фондорин – Тем самым он получал возможность подчинять своему влиянию неокрепшие детские умы, а затем поддерживать контакты с выпускниками. р а с Петрович не договорил, пораженный внезапной догадкой, «Боже, как все просто! Поразительно, что это не открылось ему раньше!»